Весьма остроумно были высверлены внутри винты. Снаружи они выглядывали старыми и ржавыми. Поворачивая их, вы лицезрели настоящее чудо. Новенькая модная нарезка находилась полностью в рабочем состоянии, и простой и невинный на вид шуруп являл собой водонепроницаемый контейнер для микропленки. У полковника было много инструментов, которыми он пользовался при изготовлении контейнеров. Была целая фотографическая лаборатория с химикалиями и дорогостоящей аппаратурой. Сам А был настолько искусным фотомастером, что мог уменьшить формат письма до размеров булавочной головки. Такие микроточки фактически не поддаются визуальному обнаружению. Они были изобретены немецкой разведкой в период Первой мировой войны. На выставке доказательств по делу полковника А, организованной ФБР, в длинной, хорошо освещенной комнате на 25 столах были разложены различные предметы, словно гигантский набор закусок, причем некоторые были завернуты в целлофан. Как профессиональный боец, А ожидал, что с ним после ареста будут обращаться по-настоящему грубо. Но сотрудники ФБР Сразу предложили ему свободу и работу в контрразведке США с окладом в 10 тысяч долларов, с хорошей едой, напитками, с отдельным кабинетом, оборудованным кондиционером. И были уверены, что устоять против такого соблазна трудно. Мне тоже казалось, что полковник А. мог быть ФБР получен. «Они считают всех нас продажными тварями, которых можно купить», — сказал мне А. Позже он заявил, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на сотрудничество с правительством США и не сделает для спасения своей жизни ничего такого, что может нанести ущерб его стране. А — культурный человек, великолепно подготовленный как для той работы, которой он занимался, Так и для любой другой. Он был на редкость своеобразной личностью. Его снедала постоянная потребность в духовной пище, естественной для каждого образованного человека. Он жаждал общения с людьми и обмена мыслями. Находясь в федеральной тюрьме Нью-Йорка, он даже стал учить французскому языку своего соседа по камере, полуграмотного бандита. Как человека, полковника А, просто нельзя не любить. При расшифровке текста, обнаруженного в блокноте арестованного, получилось следующее. Поздравляем прибытием. Подтверждаем получение вашего письма по адресу У. Повторяем. У. И прочтение вашего письма первым. Слишком рано посылать вам гаммы. По вашей просьбе передадим способ приготовления мягкой пленки и отдельно новости вместе с письмом вашей жены. И еще. Короткие послания зашифровывайте, а длинные делайте со вставками. Вставки передавайте отдельно. Посылка вручена вашей жене. У вас дома все в порядке. Желаем успеха. Поздравления от товарищей. Третий.